Бегом вернувшись к оставленному мешку, Марсал достал из бокового кармана моток верёвки с привязанным самодельным крюком, выгнутым из какой-то старой проржавевшей скобы. Вернувшись к выходу, он размотал верёвку и кинул её на пол и, как следует прицелившись, метнул крюк вверх. Бросок получился неудачным. Ударившись о стенку, крюк упал вниз. Тихо выругавшись, Марсал повторил попытку. И снова неудачно. Только после шестого броска крюк оказался на краю отверстия и за что-то там зацепился. Пару раз, осторожно дернув веревку, Марсал поджал ноги и повис на ней всей тяжестью своего тела. Опора, за которую цеплялся крюк, выдержала. Это вовсе не означало, что она не обломится в тот момент, когда Марсал начнет взбираться. Но выбора у него не было. Если бы Марсал решил вернуться к тому выходу, через который он забрался в лаз снежного червя, скорее всего, новичок, как обычно, достался бы снежным волкам. Впрочем, даже если новичка удастся у в е с т и с ним еще будет немало проблем. Снежные волки не откажутся так просто от добычи, которую они считают безраздельно своей. Однако, пока Марсал даже и не думал о том, как и где будет прятать новичка. Сейчас у него был шанс, который, возможно, уже никогда больше не представится. По воле случая он оказался гораздо ближе к тому месту, где появился новичок, чем снежные волки. И Марсал не собирался упускать такую удачу. Подтянувшись на руках, он зацепился кошками за нижний край, ведущий вверх ледяной трубы, и начал выбираться на поверхность. Веревка была тонкой, без узлов, И к тому времени, когда Марсал добрался до верхнего края вертикальной трубы, пробитой в снегу червем, руки и колени его дрожали от напряжения. Он старался даже не думать, за что зацепился брошенный им крюк, потому что если бы он сорвался, падение с пятиметровой высоты на толстую ледяную корку могло закончиться весьма плачевно. Уцепившись пальцами за кромку льда, Марсал перевалился через окружающее выходное отверстие, невысокий вал из прессованного снега. Перекатившись на спину, он замер, раскинув руки в стороны. Нужно было перевести дух. До слепительно голубого безоблачного неба, казалось, можно достать рукой. А протянув руку в сторону, можно попробовать поймать в ладонь, зависший почти у самого горизонта, Крошечный, желто-коричневый шарик солнца. Марсал всегда удивлялся, как такое маленькое светило дает столько света, что от него воспаляются глаза. Или во всем виноват снег? Вокруг царила мертвая тишина. Только легкая поземка, которую гнал по тоненькой корочке наста ветер, едва слышно ш у р ш а л а возле уха. Казалось, Марсал находился совершенно один, в холодном. застывшем мире, где не было и не могло быть места ни для чего живого. Почувствовав, как даже сквозь доху мороз начинает добираться до спины, взмокший во время непростого подъема, Марсал приподнялся, опершись на локоть. Ничто не изменилось в мире с тех пор, как он примерно час назад спустился в лаз снежного червя. И все же он знал, что где-то неподалеку находится новичок, Испуганный до смерти человек, который не помнит, кто он, и каким образом очутился в этом холодном, неприветливом мире белого безмолвия. Марсал поднялся на ноги и сразу же увидел на ровном белом фоне темное и н а р о д н о е пятно. Человек лежал на боку, свернувшись, словно зародыш в материнской утробе. На нем была такая же серая дыха, что и у Марсала, только совсем новенькая. На голове шапка из синтетического меха с широкими плотно прикрывающими уши краями. На ногах серые стеганые ватные штаны и высокие меховые ботинки с толстой кожаной подошвой. В двух шагах от новичка лежал наполовину утопленный в снегу туго набитый вещевой мешок, из-под верхнего клапана которого высовывались концы новеньких плетеных снегоступов и черная пластиковая рукоятка какого-то инструмента. Увидев эти сокровища, Марсал в первый момент испытал желание схватить мешок новичка и скрыться вместе с ним в лазе снежного червя, оставив незнакомца дожидаться снежных волков. Искушение было велико. Утаить мешок с вещами куда проще, чем спрятать живого человека. И все же Марсал сумел устоять, вспомнив слова Татауна. «Даже здесь, в этих нечеловеческих условиях, «Мы должны стараться оставаться людьми», – нередко говоривал он. «Только так мы сумеем выжить и, быть может, когда-нибудь найдем дорогу в иной мир, в котором люди могут просто наслаждаться жизнью, а не бороться изо дня в день за выживание». Татаун говорил это даже снежным волкам, но те только посмеивались над парнем, считая, что у него не все дома. Удивлялся святой наивности Татауна и м а р с а л Однако сейчас, когда он увидел совершенно беззащитного человека, который пока еще даже не подозревал, что ожидает его после пробуждения, Марсал подумал, что, наверное, т а т а о н был умнее тех, кто считал его придурковатым чудаком. В этом холодном, бесчувственном мире люди имели шанс выжить, только начав совместную борьбу за существование. А для этого каждый должен был вначале протянуть ближнему – руку помощиэй марсал присел на к о р т о ч к е рядом с новичком и тихонько потряс его за плечоэй ты меня слышишь человек лежавший на снегу чуть приподнялся на локте и повернул голову это был мужчина лет три или чуть больше лицо у него было широкое от к р ы т о е и что поразило марсала более всего гладко выбритоя Волос, выбивающихся из-под шапки, тоже не было видно. Новичок был аккуратно подстрижен. Впрочем, по словам Татауна, все новички пребывали в мир вечных снегов такими. Аккуратно подстриженными, гладко выбритыми, сытыми и ухоженными. «Что?» – едва слышно произнес новичок, удивленно глядя на худое запавшими щеками, о б р о с ш и й т е м н о р у с ы й с едва заметной проседью бородой, лицо Марсала. «Поднимайся!» – чуть сильнее тряхнул его за плечо Марсал. «Нам нужно уходить, и как можно скорее, если ты, конечно, не хочешь оказаться у снежных волков». «Волки?» – все тем же тоном повторил новичок. Казалось, он не понял ни единого слова из того, что сказал ему Марсал. «Поднимайся!» Подавая новичку пример, Марсал первым встал на ноги. Новичок поднялся следом за Марсалом и удивленно посмотрел вокруг. «Где мы находимся?» Наконец-то произнес он первую осмысленную фразу. «К сожалению, чтобы дать более или менее вразумительный ответ на этот, казалось бы, совсем простой вопрос, потребовалось бы слишком много времени». Поэтому вместо объяснений Марсал указал на лежащий в снегу вещевой мешок. «Это твое. Бери и пойдем». К чести новичка он повел себя сообразно обстоятельствам. Не стал закатывать истерику, а просто поднял свой мешок и закинул его за спину. Движения его были уверенными и несуетливыми. Казалось, он превосходно знал все, что ему нужно делать. Кивком велев новичку следовать за собой, Марсал направился к выходу из лаза снежного червя. Остановившись рядом с Марсалом на краю воронки, новичок с любопытством посмотрел вниз. «Это лаз снежного червя. Щоу нужным дать н е о б х о д и м ы е о б ъ я с н е н и я Марсал. Но самого червя поблизости нет. Мы воспользуемся лазом, чтобы добраться до нужного нам места. Ясно?» Новичок молча кивнул. «У тебя в мешке должны быть кошки», – сказал Марсал и, подняв ногу, показал те, что были закреплены на его ботинках. Новичок поставил мешок на край воронки, развязал его и стал перебирать находившиеся там вещи. Он с интересом рассматривал каждый новый предмет, так будто видел его впервые в жизни. «Потом будешь любоваться», – недовольно прикрикнул Марсал. «Ищи кошки!» Новичок бросил на Марсала неодобрительный взгляд из-под светлых бровей, но ничего не сказал. Отыскав кошки, он быстро покидал другие вещи обратно в мешок. Марсал показал, как удобнее закрепить на ботинках кошки и как лучше взяться за веревку, чтобы спуститься вниз. После того, как новичок спустился в л а с Марсал наполовину выдернул крюк изо льда и изменил его наклон. Теперь конец крюка сидел в гнезде только до тех пор, пока веревка, к которой он был привязан, оставалась натянутой. Спустившись к ожидавшему его новичку, Марсал пару раз дернул веревку, и крюк, выскочив из гнезда, упал вниз. Смотав веревку, Марсал сунул ее в свой мешок поверх наполнявших его кусков льда с мерзшей красницей. «Пошли», — сказал он новичку, закидывая мешок за плечи. и, стукнув пару раз о ладонь, светящийся цилиндр зашагал вперёд, указывая дорогу. Они прошли всего несколько метров, когда новичок неожиданно окликнул Марсала. «От кого мы убегаем?» – спросил он. «От снежных волков», – не оборачиваясь, ответил Марсал. «Волки», – задумчиво повторил новичок. «Это дикие звери?» Марсал на ходу оглянулся через плечо и удивленно посмотрел на новичка. «С чего ты взял?» «Не знаю», – растерянно пожал плечами тот. «Мне просто показалось, что волк – это подходящее название для хищного зверя». «Показалось», – усмехнувшись, покачал головой Марсал. «Я лично не видел здесь других зверей, кроме снежных червей». А снежные волки – это банда, промышляющая грабежами. Новички вроде тебя – их любимая добыча. Тебе я повезло, что я оказался рядом. Не без гордости, закончил он. «Стой!» Голос новичка прозвучал настолько уверенно и сильно, что Марсал, не задумываясь, выполнил приказ. И только когда обернулся, на лице его отразилось недоумение. «Послушай». «Сейчас у меня нет времени что-либо объяснять», – начал было он. Но новичок, подняв руку, заставил Марсала умолкнуть. «Если снежные волки – это люди, если они к тому же еще не полные идиоты, им не составит большого труда понять, что мы ушли через этот лаз. Они легко нас выследят». Новичок взглядом указал на ледяной пол, покрытый следами оставленными кошками. Марсал в растерянности прикусил нижнюю губу. Новичок был прав. Пройдя по лазу, снежные волки найдут другой выход, после чего следы снегоступов укажут им прямую дорогу к хибаре старого бисауна. Стремясь как можно скорее покинуть место, где в скором времени должны были объявиться снежные волки, Марсал даже и не подумал о столь очевидном варианте развития событий. Тогда он думал лишь о том, что ему впервые удастся оставить снежных волков без добычи. Однако сейчас сознание Марсала вновь п р о к р а л а смысл, ь что, наверное, стоило забрать только вещевой мешок новичка и тихо, незаметно уйти. Но что сделано, то сделано. «И что ты предлагаешь?» – спросил Марсал, не особенно надеясь получить ответ. «Вернуться». и попытаться завалить выход из лаза», – уверенно ответил новичок. «Голыми руками это сделать невозможно», – с сомнением покачал головой Марсал. «У меня полный мешок инструментов». Новичок слегка подкинул вещевой мешок, висевший в него за плечами, после чего, не дожидаясь ответа, повернулся к своему спутнику спиной и быстро зашагал в обратном направлении.